Солнце висело над горизонтом уже низко. К тому же накрапывал дождь. «Вовремя разбудили», – ворчал про себя погон по дороге. «Еще немного, и меня там залило бы совсем». «Где док?» – спросил он у конвоира. «Просто так». «Что это ты о нем так беспокоишься? Он тебе сто рублей должен? Узнаешь в свое время». Они спустились в землянку. Ту же самую или другую, похожую, погон не понял.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 «А из наших только двое остались, или трое, если капюшона считать». «Хочешь на меня работать?» — сказал клон. И его интонация погону не понравилась. «Хорошо. У меня есть для тебя работа. Ты человек свежий, зоны не трахнутый, верно?» «Значит, можешь один ходить». Клоун замолчал. Молчал и погон. «А что тут скажешь?» «Это молчание, видимо, позабавило хозяина землянки». «Готов, значит?» Нет. «Одного не пошлю, не бойся. Сходишь с Варгом, он мой должник. Просто сходишь и передашь кое-какие вещички кое-каким людям. Цена ходки – тысяча. Согласен?» «Согласен», – снова пожал плечами погон. «Далеко это?» «Нет, недалеко». Хозяин опять помолчал, разглядывая гостя. Погону, наконец, удалось отыскать на размалеванном лице настоящие глаза. Маленькие, холодные, недоверчивые. «Хотелось спросить, а удобно тебе вот таким дураком расхаживать?» «Завтра утром», — решил клоун. «Мессор, уведи его!» «Накорми!» «Утром дашь оружие и отправишь их с варгом на маршрут!» «Экипировку уточню!» Вбежавший на зов Мессор сделал погону приглашающий жест. Выйдя из землянки, они услышали близкий рокот вертолета. «Бегом за мной!» — рявкнул Мессор. Попетляв метров сто между деревьями,